История пятая. Чёрный пёс. Что делать, если кажется, что сделать уже ничего нельзя? Наверное, надо всё-таки попытаться хоть что-то сделать. Ведь если ничего не делать, то ничего и не получится. И что ж нам теперь делать? растерянно сказала Катя, глядя на пустой пьедестал. Что, что? «Ноги нам надо делать, вот что!» — мрачно обронил Тим. «А зачем нам надо делать ноги?» — спросил Гоша, задумчиво разглядывая свои ноги. «Понял!» — после недолгого раздумья радостно воскликнул он. «Запасные ноги никогда не помешают. Мало ли что!» «Вот именно!» — мрачно кивнула Катя. «Мало ли что! Но думаю, что мало нам в любом случае не покажется!» «В метро нас призрачный поезд дожидается, сверху красная рука бдит, а где-то еще и отмороженные рабочие с колхозницей нас ищут. Класс!» «Выше нос, орлы!» — попытался подбодрить их кот. «Тогда уж клюв!» — поправил его Тим. «Ты еще про держить хвост пистолетом забыл». «Ну, если к хвост пистолетом добавить, тогда нам вообще уже бояться будет нечего», — усмехнулась Катя. «Вооружены и очень опасны». «Тим, а что ты говорил про гроб на колесиках?» — перебил ее Гоша. «А почему ты спрашиваешь?» — с подозрением посмотрел на него Тим. «А вон там не он едет», — указал рукой Гоши куда-то в сторону. Действительно, оттуда раздавались подозрительные звуки, чего-то едущего по направлению к ним. Все настороженно прислушались, звуки маленьких колесиков становились все громче и явно приближались к ним. «Все сюда! За мной!» — быстро сориентировался кот и нырнул в ближайшие кусты. За ним ринулся Тим, ухватив за руку Катю. В последний момент Катя успела ухватить за руку Гошу. Так они, Гоша за Катей, Катя за Тимом, а Тим за котом, все скрылись в кустах. И очень вовремя. Гремя и чиркая колёсиками по асфальту, мимо них гордо проехала группа пенсионеров-энтузиастов на самокатах. «Тьфу ты!» — в сердцах сплюнул кот. «Никак не могу привыкнуть к этой моде. Каждый раз вздрагиваю». «Ой, какие мы впечатлительны!» — съязвила Катя. «У всех свои недостатки!» — буркнул кот живешь с мое и не такого опасаться будешь лучше перебдеть чем не добдеть живей будешь ты еще скажи живей всех живых хмыкнул тим не исключено парировал кот это смотря кто за этими всеми живыми охотиться будет я бы попросила без намеков возмутилась катя пардон виноват был неправ Вспылил. Скороговоркой выпалил кот, но тут же вскинулся. А вы не бесите меня. Лучше дайте подумать. Да думай себе на здоровье, пожал плечами Тим. Кто ж тебе не дает то Долго ответ то ждать не пришлось. Это выяснилось тут же. Словно отвечая на вопрос Тима, раздалось громкое угрожающее рычание. После чего кусты раздвинулись, и появилась жуткая оскаленная морда. Глаза её горели хищным огнём, а с огромных острых клыков капала слюна. «Надеюсь, она не вздрогнула Катя, отодвигаясь подальше и не сводя глаз с этой капающей слюны Почему-то именно она, а не всё остальное, произвела на неё самое сильное впечатление. «Нет, не ядовитая», — успокоил ее кот. «А даже если бы была ядовитой, то вряд ли яд успел бы подействовать до того, как эта тварь перегрызет тебе горло». «А что, все так плохо?» — сглотнул Тим. «Вот только не надо, пожалуйста, говорить, что все еще хуже». «Пожалуйста, не буду», — кивнул головой кот. Хм, «Понял, не дурак». — вздохнул Тим. — А что это вообще такое? Просто хочу удовлетворить свое детское любопытство. — Это черный пес, приносящий несчастье, — вздохнул кот. — С теми, кто его видит, очень скоро обязательно случается какое-нибудь несчастье. — А судя по всему, с нами оно случится гораздо быстрее, — добавил он, взглянув на оскаленную морду пса. Последние его слова были заглушены грозным рычанием. Все непроизвольно вздрогнули и сделали шаг назад. Один лишь Гоша, казалось, не проникся всей трагичностью и безнадежностью ситуации. Он вышел вперед и беспечно пошел на оскалившуюся и грозно рычащую морду. «Гоша, стой!» — закричала Катя. «Назад!» Но Гоша, не слушая ее, подошел прямо к жуткой морде, Внимательно посмотрел ей в глаза и ласково сказал. «Хорошая собачка! Собачка хорошая! Умная! Пёсик ведь не будет шалить, правда?» «Что это он делает?» — вытаращила глаза Кате, видя эту картину. «По-моему, сходит с ума», — пожал плечами Тим. «Нет, уже сошёл», — подвёл итог этой краткой дискуссии кот. Тем временем события приобретали все более странный оборот. Черный пес, видимо, не привыкший к такому обращению, явно растерялся. Действительно, обычно все его боялись и от одного его вида пускались на утек. Ну а потом с ними происходили всякие несчастья. Почему так выходило, пес никогда не задумывался. Просто так должно было быть и все». Но сейчас что-то явно пошло не так, и черный пес пребывал в тягостном раздумье, что же ему теперь делать. Но долго раздумывать ему не пришлось. «Собачка, наверное, голодная, поэтому она такая злая», — ласково сказал Гоша. И дальше сделал совершенно невероятную вещь. Раздался треск, и перед мордой черного пса появилась косточка. «На, покушай!» — потрепал Гоша пса по загривку. «Смотри, какая вкусная косточка!» «Нет, он не с ума сошел! Он вообще... вообще...» Слов у Кати, чтобы выразить ее чувства, явно не хватало. «Он же себе ребро отломал!» «Ого!» — мрачно кивнул Тим. «И теперь кормит им этого черного пса». «А тот его с аппетитом ест», — подтвердил кот. «Как бы он во вкус не вошел! И всего нашего Гошу нет!» «Типун тебе на язык!» — грозно поглядел на него Катя. Но события развивались совершенно непредсказуемо. С аппетитом схрумков Гошина ребро черный пес вышел из кустов, сел перед Гошей и поглядел на него преданными глазами. Гоша погладил его, и пёс, зажмурив глаза, довольно зарычал. «Ничего не понимаю», — растерянно произнёс кот. «Ведь это же чёрный пёс. Он должен был просто разорвать Гошу на мелкие кусочки. Хотя какие с Гошей кусочки? Разобрать по косточкам должен был. А он...» И кот недоумевающе развёл лапами. «К ноге!» «Пошли, пёсик, я познакомлю тебя со своими друзьями», — раздался голос Гоши. Чёрный пёс, радостно виляя хвостом, побежал рядом с Гошей, который направился к Кате, Тиму и коту. «Эй, эй, эй ты это того, посторожней с ним!» — крикнул кот и на всякий случай спрятался за спинами Кати и Тима. «Да вы не бойтесь, пёсик хороший!» «Хороший пёсик!» — успокоил его Гоша и погладил чёрного пса. «Правда, пёсик?» Словно подтверждая его слова, чёрный пёс радостно завилял хвостом. «Гоша, ты просто...» — начал Тим, но не найдя нужных слов, показал большой палец. «Во! Супер!» Но Катя не поддержала его восторга. «Ты что себе позволяешь, а?» Уперев руки в боки, грозно спросила она Гошу. «А если бы он тебя съел, что бы ты тогда делал?» Правда, вряд ли Гоша смог бы что-нибудь сделать, если бы его съели. Но кто ж на это обращает внимание во время столь бурного выяснения отношений? Гоша виновата потупился, а черный пес, защищая его, зарычал на Катю. «Спокойно, спокойно», — решил выступить в роли миротворца кот. «Никто никого не съел бы. Кажется, я понял, в чем тут дело». «Что ты понял?» — гневно повернулась к нему Катя. «Небольшой совет. Не стоит влезать в ссору, если в ней участвует женщина. Тогда ее гнев может обратиться на вас. А это весьма опасно для здоровья». Но кот решил пренебречь этим полезным советом и продолжил. «Ведь Гоша...» «Пришел из нереального мира, так?» Катя нехотя кивнула головой. «А значит, он каким-то образом может влиять на нереальные события, происходящие в реальном мире». «Ну, это еще надо доказать», — с сомнением в голосе произнес Тим. «А то, что произошло, разве не доказательство?» Только что на наших глазах изменилась одна из городских легенд. Увидеть чёрного пса опасались все водители, особенно дальнобойщики. Но гош как-то сумел подружиться с этим чёрным псом. И теперь, я думаю, одной городской легендой станет меньше. Чёрный пёс согласно гавкнул. «Я только одного не пойму». — задумчиво сказал кот. — Гоша, как ты на это решился? Гоша задумался и пожал плечами. — Не знаю. Я просто хотел всех защитить. И мне почему-то показалось, что я смогу это сделать. Я словно знал это. — Похоже, к тебе понемногу возвращаются знания твоего мира. Но об этом позже. А сейчас нам надо побыстрее убираться отсюда. «Почему — Почему? — удивился Тим. — Ведь мы же победили. То, точнее, Гоша победил. — Потому что это место само является городской легендой. И здесь может произойти... Даже не знаю, что здесь может произойти. — А что с этим местом не так? — заинтересовался Гоша. «Здесь так все не так, что просто так с этим не справиться», — вздохнул кот. «Говорят, что архитектор, проектировавший ВДНХ, увлекался оккультизмом и построил его в виде мистического кельтского креста. С тех пор здесь происходит много странного и необычного. И кто ничего доказать не смог...» Но на всякий случай будем держаться от этого места подальше. По крайней мере, пока. Возражений ни от кого не последовало, и все с невольным облегчением поспешили убраться отсюда подальше. Рядом с ними весело бежал черный пес. Но если бы они оглянулись, то увидели бы как из ограды бесшумно появилась какая-то призрачная фигура и бесшумно поплыла вслед за ними.